Легкие горят, словно весь воздух кругом раскалился, превращая туманную дымку в обжигающий пар. Дальше, дальше нужно бежать. Пригород остался позади. Влажная тишина черного леса раскрыла навстречу свои объятия. Приняла и сомкнулась вокруг.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 Морщись от тупой, ломящей боли, Затянул его на груди и сунул пустую кобуру в карман. Широкая полоса хорошо выделанной кожи Плотно закрыла рану, замедлив кровопотерю. Стас посидел несколько секунд, Переводя дух, немного отогнул вверх Край своей импровизированной повязки И прижал ребро ладони чуть ниже раны. Дождавшись, когда ладонь Наполниться кровью, он снова прикрыл ремнем сломанные ребра, собрал в кулак оставшиеся силы и, шатаясь, побежал вперед. Окровавленная рука касалась каждого пройденного дерева, оставляя на его коре хороший заметный след. Когда ладонь окончательно высохла, Стас свернул влево, прошел метров сорок и, тяжело дыша, опустился под широким стволом старой ели.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 Ни один сучок не треснул, зацепившись за одежду. Едва заметно дернулся куст волчьей ягоды метрах в 70. Ствол СВД, обмотанный черными лоскутами, взметнулся вверх. Глаз с желтой радужкой припал к резиновой накладке прицела. Сорока. Всего лишь сорока вспорхнулась с земли, задев крылом ветку. Следы вели все дальше в лес. Они были четкими и хорошо различимыми. Привычные в темноте глаза даже в сумерках без труда находили их на земле, на ветках, листьях папоротника, корнях. Вот здесь беглец упал. Следов стало больше. Полз, раскидывал иглицы по сторонам. Неаккуратно. Кровь, снова кровь. Вот он сел, прочертил своими кованными каблуками борозды на земле. Ему больно, да, очень больно. Правая борозда глубокая. Водил каблуком несколько раз, старался не закричать. Встал, едва держался на ногах. След левой руки на земле его шатает. Оперся о дерево, измазал ствол кровью. Дальше, дальше, опять след. Перебегает, цепляясь за них, старается не упасть снова. Еще, еще...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 Но это оказалось не так просто. Голова кружилась, черные деревья пустились вводить хороводы, ноги заплетаясь, стали выделывать замысловатые кренделя в тщетной попытке сохранить равновесие. Однако эта задача оказалась им не по силам, и Стас упал. Он лежал на спине, раскинув руки, и смотрел в темно-синее, припорошенное первыми звездами неба. А небо темнело, темнело, темнело, и потухло. Клади на телегу, услышал Стас сквозь забытье чей-то негромкий голос. По что кобылу-то нагружать зазря, вопрошал второй голос. «Все одно ж подохнет! Подохнет, выкинем! Клади!» Стаса подхватили заватные конечности, подняли с земли и весьма бесцеремонно бросили на что-то жесткое и бугристое. «Ну, пошла!» Жесткое бугристое нечто дернулось и затряслось. Послышался резкий неприятный скрип, от которого поначалу заломило зубы,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 О, глянь-ка! загнусавил кто-то сзади. Болезный наш оклемался, руками шубуршит чего-то. Здорово, морда наймитская!» Слева от телеги нарисовалась чумазая бородатое рыло в зеленой каске. Ну вот, и ты допрыгался. Где он? Спросил Стас, с трудом разлепив пересохшие губы, и едва услышал собственный охрипший голос. «Ха! Ты оригинал Обычно спрашивают, где я Или на худой конец, кто я А ты вон как завернул Чумазы проделал пальцем в воздухе Замысловатый пируэт Сразу видно, отрадье ваше наимитское Только бабло до да шмотки на уме Национализирован твой автомат На крови нашей заработанный Так что ты о себе лучше подумай «Да о том, как отвечать перед народом будешь за злодеяния свои беспутные!» «Нет, не автомат! Человек! Человек где, который с СВД? Я в него стрелял!» «Что стрелял ты, мы слыхали! А вот в кого стрелял?» «Труп был там!» «Не считай твоего, нет! Не видал!» Стас обреченно вздохнул... И снова закрыл глаза, понимая, что разговаривать с Чумазеем в каске больше не о чем. Разве что попить дай. «Это можно!» Железная башка ненадолго скрылась из виду и появилась уже с большой алюминиевой флягой. Стас потянул руку к желаемому сосуду, но чумаза оттолкнул ее в сторону. «Куда ты грабли свои растопырил? от народ, а!» «Никакого воспитания! Погоди, в кружку налью, а то напустишь мне еще, заразы какой, во флягу!» Чумазый вынул откуда-то из-под засаленной фуфайки поцарапанную эмалированную кружку, подышал на нее, потер о рукав и только после этой сложной процедуры налил воду. «На, хлебай, нерусь немытая!» Стас сделал несколько больших глотков, Я, сушив кружку, снова повалился на свое неуютное ложе. Вода смочила потрескавшиеся губы, оживила голосовые связки. «Это почему же я нерусь?» — поинтересовался он. «Да еще и немытая». «У мамки своей спроси, почему». «А что мне у нее спрашивать? Мать у меня русская. Да и отец тоже». «Ага, все вы русские. Намешалось черти что на нашу голову». «На чью это вашу?» «А чего с тобой разговаривать? Ты хоть в Бога-то какого веришь?» «Атеист я. На себя, надеюсь, больше». Э -э -э, а еще русским называется». «Какой же ты русский, коли на тебе креста нет?» «Не русский ты. Так, недоразумение какое-то. Шатаешься по миру неприкаянный. Кто заплатит, на того и батрачишь. А уж платит-то вам известно кто. Да только что тебе до этого». «Лишь бы в кармане звенел, да в стволе блестело! Человечка был, да и нет его! А монетки вот они!» Чумазы похлопал себя поляшки. «Карман приятно тянут, душу греют, да? У вас, Наймитов, душа-то, если и есть, то не иначе, как в кармане хоронится русский он! Да ты русских-то чай положил, не пересчитаешь!» Стаса уже начала утомлять эту дискуссию, да еще и голова разболелась.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 Небось, тоже кому-то нахамил? <хе -хе> ты ведь со стороны муром очесал, так? Неужто полицаи тамошние постарались? Общался я с ними как-то раз. Редкостные, скажу тебе, суки, прямо фашисты, только хуже. Мне от себя, ну, не дать не взять господами. Что ты, что ты, не плюнь рядом, а разговаривают как ласково, вкрадчиво, словно со скотиной домашней. Только вот бряк ничего не впопад, так прикладом ухайдакают. Одно слово — фашисты. Что молчишь-то? Они? Точно. А, -а, а вот ты на вранье-то и погорел, ощерился чумазей. Чтоб какой халуй моромский один до да под ночь в лес сунулся, да не в жизни поверю. У коли вродялся, так поскладнее байку сочини. Ну раз умный такой, чё тогда спрашиваешь? хе «Кажись, просекаю, не иначе заказали!» Чумазы погладил себя по нечесанной бороде и довольно загоготал. «Вот какая жизнь-то кренделя-то отчебутчивает!» «Заказали, да не тебе, а тебя!» А я и думаю, чуй это командир наш полудохлого наймита, прихватить решил? Все же умный он у нас, командир-то, сразу смекнул, чем тут пахнет!» «Ну и чем же нарочито безразлично поинтересовался Стас?» «Денежками, денежками пахнет, не чуешь?» «Что-то не очень». «Это потому, что без толчты не образованная я. За заказ деньги плачены, они отработаны, коль жив ты еще». «Ну и? Ну и?» «Отработаем?» — усмехнулся Чумазый. «Надо только заказчика твоего найти» флаг вам в руки. Ищите. Стас помрачнел и задумался. «Мутный ты тип. Сам мне тут втирал, как нехорошо людей за деньги убивать. А теперь уже продать человека готов с потрохами». «Такого, как ты, можно и продать. Не грех. Я бы и сам тебя к стенке поставил, да патрон жалко». «А ты ножом давай», — решил немного побровировать Стас, а заодно попытаться разузнать побольше о своих нынешних спутниках, благо ситуация к этому весьма располагала. «Смотри, дошутишься. Да шутишься. Я человек сговорчивый. Могу и навстречу пойти твоим пожеланиям». «Сколько с вашей братьей голопузы пересекался, а такого общительного рейдера первый раз встречаю». «Рейдера, говоришь?» — нахмурился Чумазый. «Слово-то какое выдумали не русское».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 освободителей, избавиться. «Э, не врешь!» потряс пальцем чумазой. «Ты не путай народ русской с нехристыми поганами. Расплодились на земле нашей, жируют, машну набивают, русским житья не дают. Только ты-то этого не замечаешь, не хочешь замечать. Невыгодно тебе это. Оно и понятно. С их же рук племя ваш блядское кормится». «У вас тут...» Все такие идеологически подкованные. Нет, к большому несчастью. Но дело поправимое. Стас уже практически смирился с неизбежностью грядущего промывания мозгов и покорно приготовился слушать, но судьба сжалилась таки над ним. «Стоп, машина!» раздался впереди чей-то хорошо поставленный командирский голос, и телега остановилась. «Черных, Пахомыч Седой!» «Похоронение! Остальные за мной! Черных накорми пленного!» «Опа! Пришли уже, что ли?» — удивился Чумазый. «Ну ладно, а после еще побазарим. Пора мне!» Настырный собеседник поправил каску и ускакал вперед. Стас немного приподнялся на локти в попытке рассмотреть, что же там такое происходит, но ничего, кроме лошадиной задницы, не увидел. Вдруг что-то больно ткнулось ему в плечо, едва не заставив вскрикнуть от неожиданности. «Оно лежи смирно!» — прозвучало сзади. Куда это все ломанулись, поинтересовался у своего нового невидимого собеседника. «А, босс!» — собеседник запнулся и продолжил уже более сердитым тоном. «Не твое собачье дело! Лежи и помалкивай!» Лежать пришлось долго.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 Еще Стас подумал, что неплохо было бы узнать время. Поднес к глазам левую руку, но вместо часов обнаружил на запястье лишь светлую полоску кожи, не тронутой загаром. Тихо выругался, закрыл глаза и уснул. «Эй!»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 С виду блюдо было не особо аппетитным, хотя пахло вполне сносно. Немного поковырявшись на всякий случай в желтовато-сером месиве, Стас пришел к выводу, что состояло оно из слегка подгнившей картошки и мяса неопознанного животного. Слизнув с ложки и переживав эту почти однородную субстанцию, он... К собственному удивлению, остался удовлетворен ее вкусовыми качествами, и через несколько секунд миска была уже пуста. «Спасибо!» — крикнул Стас через плечо, и возникшие из ниоткуда руки забрали опустевшую посуду. «А запить чем-нибудь можно? У меня и кружка есть!» Позади послышалось недовольное бубнение, звук отвинчиваемой крышки, и сверху в тару, разбрызгиваясь во все стороны, полилась вода. «Благодарю!» Стас сделал несколько глотков и вздрогнул, расплескав остатки на покрывающий телегу брезент. Звук выстрела эхом разнесся по лесу. А за ним еще один и еще. Сразу несколько стволов ухнули, выдав раскатистый и немного растянутый залп. Обеспокоенно зафыркали лошади, а потом все стихло. «Обос?» — спросил он через плечо, не особо рассчитывая на адекватный ответ. «Да, обос. Скоро будут», — ответили позади. В голосе этого человека чувствовалось облегчение.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 Мимо телеги со Стасом промчалась взлохмаченная девица весьма миловидной наружности, но далеко ей уйти не удалось. «Оп!» — весело крикнул кто-то позади телеги и загоготал. «Ты смотри, шустрая какая! Далеко собралась! Не трогай, скотина!» — орала девица. Судя по долетавшим до Стаса пыхтению и звукам ударов обо что-то мягкое, она яростно сопротивлялась. «Папа!»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 Среди этой разношерстной братьи особо выделялся один человек. Его светло-бежевая кожаная куртка строгого покроя, перепоясанная черными ремнями портупеи, резко контрастировала с тулупами, бушлатами и прочим гардеробом простолюдинов. Темно-синие брюки были заправлены в высокие черные сапоги. На правом боку у щеголя висела кабура с тете, а левое бедро украшал кинжал в ножных с дорогой серебряной инкрустацией. На вид этому импозантному мужчине было лет под сорок. Худощавое лицо с тонкими, но мужественными чертами обрамляла аккуратно стриженная русая борода, а голову прикрывала темно-синяя, как и брюки-пилотка. В отличие от остальной толпы, человек этот оставался серьезен и наблюдал за происходящим без особого интереса, явно погруженный в собственные мысли. Он прохаживался вправо-влево, сложив руки в перчатках за спиной и лишь изредка поглядывал в сторону объекта всеобщего внимания. «Вы что же, твари, делаете?» У Стаса перед носом неожиданно нарисовалась спина, обладатель которой истошно орал, тыча пальцем в детину с девкой. «Суки! Она же ребенок! Еще!» Орущий дядька был в одной рубахе с воротником, залитым свежей кровью из раны на затылке. Редкие волосы, подернутые сединой, слиплись и торчали, словно иглы. Похоже, это был отец спесивой девицы.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 Порой в критические моменты жизни мозг человека способен выдавать невероятные вычислительные мощности. Стимулируемое сложными биохимическими процессами серое вещество активизируется в такие моменты до предела своих возможностей. Вот и Стас смотрел на Наган медленно, словно в болезненном бреду, извлекаемый из штанов,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 Находится умник, который знает, как получить за меня бабки. Меня передают заказчику, заказчик кончает меня. В сторону. Вариант три. Я мешаю папашке вольнуть главаря. Главарь жив и здоров. Мне почет и уважение с последующей амнистией. Годится».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 Левой рукой Стас вцепился злоумышленнику в рубаху, не давая тому развернуться, и заорал «Пушка! У него пушка!» Точнее, хотел заорать, но на деле лишь не особо громко прохрипел, и хрип этот потонул в криках и гоготании болельщиков, активно поддерживающих своего коллегу в матче «Детина против девки». Оскорбленный отец дернулся вправо, пытаясь высвободить руку с оружием, но это ему не удалось, и Стас, увидев, как указательный палец сложится на спусковой крючок, сделал еще одну попытку. Пушка, мать вашу! Уроды! Пушка прозвучала уже относительно разборчиво, а вот на уроды ни дыхания, ни связок уже не хватило. Папаша оказался весьма крепким мужиком. И его правая кисть с ноганом, несмотря на отчаянное противодействие Стаса, принялась медленно, но неумолимо поворачиваться назад. Стас уже начал терять, и без того небольшие силы от дула револьвера сантиметр за сантиметром приближалась к его левому плечу. И тут мозг снова заработал на полную мощность, родив мысль, гениальную в своей простоте. Стас вытянул большой палец правой руки и нажал на указательный палец папаши, пока тот еще не успел развернуть свое орудие смертоубийства. Грохнул выстрел, все заволокло облаком едкого сизого дыма. В ушах задребезжало, хохот крики завывания мгновенно смолкли, и воцарившуюся на пару секунд тишину разорвал оглушительный дробовой залп из двух стволов.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 Его нарушил истошный девичий виск, очень быстро прерванный звуком короткого и увесистого удара. «Посмотри!» — скомандовал Щеголь, указав рукой на телегу и хлопнул по плечу стоящего рядом Громилу с дымящимся обрезом двустволки в руках. Громила на ходу перезарядил дробовик и обошел телегу сзади. «Готов!» — бесстрастно констатировал он — и, немного подумав, добавил «Вот это дырища Охренеть!» Сзади послышался тихий и протяжный скулеж. «А ну заткнись, падаль!» — грозно пробасил кто-то и в подкрепление своих слов отвесил девице звонкого подзатыльника. «Рупор!» — позвал Щеголь. Перед носом у Стаса пробежал старый знакомый в каске —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 Оказалось, что рано еще служить панихиду. Рупор разогнулся, сел на корточки и трясущимися руками снял с головы каску. Он повертел ее, провел дрожащим пальцем по небольшой оставленной чиркнувшей в вмятине и глазками, наполнившимися слезами вперемешку с собачьей преданностью, снизу вверх воззрился на своего хозяина. — Простите! — «Еще раз оставишь пленного без надзора, пуля прилетит точно в лоб», — процедил щеголь и застегнул кобуру. «Все по местам! Возвращаемся!» Толпа быстро рассосалась. Снова заскрипели оглобли, зафыркали лошади, только разговоров слышно не было. Телега со Стасом заложила поворот на сто восемьдесят градусов, с грохотом села колесами в колею и покатила назад». Знакомые очертания изогнутых веток, переплетенных в кружева, снова поплыли над головой, хотя небо заметно потемнело, а в придевших облаках замаячила бледная луна. Телега мерно покачивалась, понурые рейдеры молча брели рядом, бедолага рупор в поле зрения больше не появлялся. Стас лежал, размышляя о своих дальнейших перспективах, все чаще моргая слепающимися глазами, пока, наконец, не заснул. «Эй, давай, парень, подымайся!» Кто-то осторожно тормошил Стаса за плечо. «Ну, вставай! на тебя к доктору отвезти!» Давай! Он продрал глаза и осмотрелся. Справа на Стаса пялился туповатого вида паренек с сиренево-желтым фингалом на пол лица. Слева какой-то странный тип, монголоидной наружности в меховой шапке, продолжал боязливо тыкать его пальцем в плечо. Кое-где плясали огоньки факелов, бросая золотистый свет на небольшие бревенчатые избы.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 И, поддерживая с двух сторон под руки, повели к ближайшей избе. Монгол постучал в дверь, слегка приоткрыл ее и просунул в щель свой короткий плоский нос. Лаврентий Кузьмич, мы это па по -па пациента доставили. Принимай. Прошу, донеслось изнутри. Дверь открылась, и Стаса ввели в комнату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 Рядом со столом, гордым и неподвижным изваянием, стоял высокий худой мужчина в халате, цвет которого чем-то неуловимо напоминал белый. «Кладите на стол», — повелел он лишенным эмоций голосом. «Нет-нет», — замотал головой Стас, «если вы не возражаете, я бы сначала снял куртку с рубашкой. Не хочется вещи портить, хорошо?» Доктор нахмурился, но все же кивнул, выражая свое высочайшее позволение. Монгол с парнишкой помогли Стасу снять ремень, а вот повязка заставила поднапрячься. Она вместе с одеждой намертво припаялась к крани, и любая попытка отодрать ее вызывала жучайшую боль. — Лаврентий, — начал Стас, — Кузьмич, — подсказал доктор. — Да, Лаврентий, Кузьмич, — «Будьте добры, плесните водичкой», — попросил Стас и указал на огромное бурое пятно у себя с правого боку. Доктор хмыкнул, зачерпнул ковшиком из ведра и медленно вылил воду на указанное место. Немного подождав, Стас потянул за мокрую повязку, и та с мерзким потрескиванием начала отлепляться от раны, из которой тут же засочились несколько тоненьких красных ручейков-ниточек. После этого Стас снял куртку, рубашку, проверил карманы, вынул оттуда всю мелочевку, рассовал ее по штанам и бросил свой задубевший камуфляж в ближайший угол. «Э, «Я возьму это?» — спросил монгол.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 Стас уселся на край стола и, помогая себе руками, прополз вперед, после чего лег спиной на холодные доски. «Выпейте», — предложил доктор и сунул пациенту под нос кружку с зеленоватой бурдой. «Это что такое?» «Спирт и травы. Давайте залпом». Стас приподнялся на локти и опрокинул кружку, вылив содержимое в горло. Зелье побежало по организму, обжигая пищевод адским пламенем. Терпкие, дурманящие ароматы трав защекотали носоглотку. «Теперь нужно немного подождать!» Неестественно растягивая слова, пробосило мутное изображение доктора. В мозгу Стаса зародилась мысль. «Отличный рецепт!» Нужно спросить у Лаврентия Кузьмича, а потом... Но она так и осталась незаконченной».